Журфак. Этот текст будет мною начат. Но что закончен, не могу отвечать за него. Тут, как он захочет. Я, возможно, в тебя была влюблена. Не помню. Ты, как магнитофон, играющий в старом доме. Том, из которого в центр переехал года два или три назад. Вот она, свобода. Слышать его но не танцевать под песню, а смотреть сквозь нее не в глаза твои и не в бездну. Может, я не была влюблена в тебя, а любила? Не была ни дня, ни страдалица, ни терпила. Это небо переставало табачно-серым быть, когда из твоих синих глаз разливалась вера по седьмым этажам, по дворам Василия Островской. Это что-то к тебе не выбивалось розгой, молнии взрезавших ночь. Он не будет с тобой. Не будет. Это что-то было правильное, как будто. Я не знаю, было ли что вообще возможно. Сувениром, сухим каштаном, легчайшей ношей. Где-то в студенческой сумке на дне кармана ты последний герой, не моего романа. Все романы уже скупили на распродаже. Мы же тут. Про заметки, новости, репортажи. И забыть бы тебя, как акцию арт-пиара. Но о ней говорят. Ходи, не ходи на пары. Я желанной тобой оказаться была бы рада. Но не потому ли, что этого нам не надо? Не находит река инфоповод подняться выше. Как плясали в огне зажигалки дурные вирши. И, наверное, ты подсматривал эти танцы. В королевстве кривых зеркал и интерпретаций. Лучше выпытая номера ИНН и снился, у меня, чем детали ночи, в которой снился. Говоришь, что хотел бы знать меня в 29. Я не знаю, как отвечать и что с этим делать. Потому что я каждый раз, оказавшись в паре, обжигаюсь огнем, что был мне тобой подарен. Но он не открытым пламенем, теплым чаем, что я пью каждый день что вместе мы не встречаем. Я поставлю свой текст на паузу и продолжу. Через несколько лет. И он будет все про то же.